Голова 348. Выход в море. «Привет!» Удерживаясь на воде, Борп махала, остановившись неподалёку косатке. На её лице показались две милые ямочки. Вероятно, почувствовав её доброту и дружелюбие, косатка подплыла поближе и потерлась своей головой о руку Баор, пару раз пискнув словно ребёнок, который хочет, чтобы его утешили. Девочка хихика ласково погладила по гладкой блестящей коже и установила с животным связь. Способность контакт с природой пробудилась у Баор после того, как была получена сила провиденциальной чародейки, она умела обращаться с животными и растениями, причём на высоком уровне. К этому времени панические настроения на пляже уже заметно поутихли, никто больше не кричал. Лишь было немало туристов, которые ещё не оправились от испуга. А многие заинтересовались этим морским незваным гостем и стали снимать его на свои мобильные телефоны. Несколько спасателей со шарашным видом смотрели на касатку. Косатки на самом деле являлись свирепыми по натуре хищниками, даже получили прозвище «киты-убийцы». Но обычная общественность представляла их как звёзд шоу в морском парке и не испытывала перед ними такого страха, как перед акулами. Однако в действительности акулы служили пищей для косаток. Тем не менее, подплывшая к Баор дикая косатка была куда смышлённее и послушнее, чем её приручные в океанариуме сородичи. У спасателей закрылось подозрение, что эта косатка сбежала из морского парка. «Папа!» Баор, немного пообщавшись с косаткой, сказала. «Она говорит, что далеко уплыла и сильно проголодалась». «Это не проблема». зои достала из пространственного кольца порезанное щупалец осьминога. Должно быть у аромат мяса осьминога. Косатка радостно запищала и выплеснула струю воды. «Кушай!» Баор нежно погладила косатку по голове. Последняя немедленно раскрыла пасть, давая зои понять, чтобы он сунул ей щупалец. «Ещё одна обжора!» «Гав-гав!» Тайк тем временем стоял на пляже, он обиженно залаял, жалуясь на то, что его оставили в одиночестве. Но никто не смог бы заставить его забежать в воду. Услышав лай, Баор помахала Тайку рукой, как бы говоря, что он не должен ревновать, и что позже тоже покормит его. Косатка проголодалась неслабо, Цзуи пришлось кормить ей почти 50 килограммов мяса осьминога, чтобы насытить её. Вдоволь наевшись, эта пройдоха приняла довольный вид, сделав один круг вокруг Цзуи и Баор, Она внезапно нырнула под воду. «Ха!» В следующий миг девочка тихо ахнула, так как оказалась над водой. Оказывается, косатка под водой подпырла с собой девочку и позволила ей ехать верхом на её спине. «Вау!» Баор совсем не испугалась, наоборот, радостно завизжала и ухватилась руками за голову косатки. Девочка верхом на косатке свободно передвигалась по поверхности моря, рассекая волны, чем привлекла внимание людей. Все нацелились своими мобильниками на баора Касатку, делая фото и видео, которые затем публиковались в интернете. «Мама, мама, я тоже хочу поиграть с Касаткой! Маленький мальчик на пляже с завистью смотрел на эту сцену. Он упорно дёргал маму за руку. «Хочу, хочу, хочу!» Маме лишь оставалось горько улыбнуться. «Это невозможно!» Баор, покатавшись на Касатке десять с лишним минут, вернулась к Цзуи, вытерла лицо и спросила. «Папа! Папа! Я хочу помочь найти семью! Можно?» Косатка, как будто поняв, что сказала девочка, запищала и жалостно уставилась на Дзуи. «Хм...» — поразмыслив Дзуи, сказал. «Ладно, попробуем». «Отлично!» Баор подплыла, обняла его за шею и поцеловала. «Спасибо, папа!» Затем она повернулась к косатке, сказав. «Мой папа говорит, что поможет найти твоих родителей. Не волнуйся!» Касатка энергично закивала головой, она была намного эмоциональнее, чем её сородичи из Экианариума. Гадзуи, вытерев лицо, с улыбкой произнёс, «Тогда сперва найду нам яхту. Найти стаю касаток в открытом море – непростая задача. На яхте будет удобнее проводить поиски». Временно оставив Баор с касаткой, Гадзуи вернулся на пляж. «Господин, ваша дочь ещё в море!» Гадзуи подошёл к спасателю с тревогой сказал, «Это небезопасно! Я могу вытащить её!» Хотя все только что видели, как Баор каталась на косатке, нельзя ведь гарантировать, что косатка не взбесится. Здесь ведь был не океанариум с дрессировщиком. «Спасибо!» Эдзуи рассмеялся. «Ей очень нравится эта косатка. Не беспокойтесь, с ней ничего не случится». Он окинул стоявшего неподалёку наследника Вана. «Наследник Ван!» Наследник Ван как раз группы красавиц смотрел на море, услышав голос Дзуи, Он тут же пошёл навстречу. «Нужна какая-то помощь?» Наследник Ван хоть и имел много денег, но был не глуп и знал многое, чего не знали обычные люди. Он даже догадался, что Баор Экстердинар, иначе как и удавалось так веселиться с косаткой. Что касается Цзуи, то он не мог понять, Экстердинар тут или нет, поэтому вёл себя учтиво. Отзуи не стал церемониться. «Я хочу выйти в море поискать стаю косаток. Не знаешь, где можно арендовать яхту?» «Яхту?» Голос наследника Вана повысился на несколько тонов. У меня есть яхта. Спустя полчаса частная яхта покинула залив и вышла в открытое море. Среди пассажиров помимо Цзо и Баоры Тайка еще были наследник Вана и его подруги. На палубе этой роскошной яхты была двухэтажная постройка. Судно имело оригинальный стильный вид, было оснащено по высшему разряду, и, несмотря на не слишком большие размеры, заслуженно считалось первоклассной отечественной яхтой. Яхтой управлял профессиональный экипаж, также имелся обслуживающий персонал, пассажирам лишь оставалось сидеть на палубе и отдыхать. В то время как яхта вышла в море, за ней вплотную следовала касатка. «Брат Зо, Наследник Ван лично поднял Зуи бокал красного вина, спросив. «Как ты планируешь найти стаю касаток?» Он уже знал имя Зуи и подружески называл его братом. «Спасибо». Эдзуи взял бокал, сказав. «Отплывём подальше». Там посмотрим. Обычный человек, попав в подобную ситуацию, наверняка растерялся бы, но у Зи было своё решение. Баор недавно рассказала ему, что маленькая косатка принадлежала группе из двадцати с лишним косаток, и они разделились во время атаки на Большого Осьминога. С того момента прошло не так много времени, поэтому стая касаток не должна была уплыть слишком далеко. Наследник Ван уселся рядом с Цзуи, и, мельком взглянув на Баор, кормившую Тайка на палубе, шёпотом спросил. «Брат Зо, «Ты экстраординар? Цзои, сделав глоток вина, со слабой улыбкой ответил. «Да». В настоящее время экстрадинары уже не были тайной, поэтому не было нужды скрываться.